Глава четырнадцатая. Алёша-то не ревнует тебя. Он так н о з д р и н а п р я г а л когда руку мне жал, что я за него заволновался. Глядя на тот, какой д о в о л ь н о й ухмылкой Роберт, п р и д е р ж и в а е т для меня дверь к а т а ф а л к а встретившего нас в аэропорту, я жалею, что не чем в него кинуть. Он не ревнует, так как знает, что на то нет причины. Мы с тобой не совместимы, как масло и вода. Скорее уж как масло и хлеб. Заговорчески подмигивает Роберт, притягивая к себе выскочившую следом Полинку. Иначе как ты объяснишь этот чудесный бутерброд? Спорить с ним не представляется возможным из-за восторженных визгов дочери. Она всю дорогу к отелю вертелась ужом и сыпала вопросами. А точно ли будут макароны с сосисками и не придется ли мне голодать? А будешь ли ты отпускать меня одну на пляж с аниматорами? А будет ли Роберт приходить к нам в номер, чтобы посмотреть со мной мультики на ночь? И, конечно, есть ли тут магазин, где можно купить корону? Мне уже жарко. Вынув из-под руки Роберта, она тянет меня к крыльцу гостиницы. Давайте поскорее пойдем к бассейну. В таком красивом отеле наверняка должны быть коктейли с мороженым. Я смотрю на нее с улыбкой, довольная такая. Уже уход а определяет, на что может рассчитывать внутри. Я, к примеру, на море впервые съездила с родителями лет в тринадцать. Вадлер, где отель больше напоминал санаторий советских времен, и кормили там также. А Полинка приехала на море уже в пятый раз, от чего я испытываю чувство глубокого удовлетворения и даже гордость. Ну и спасибо Роберту, конечно. Без него мы бы от силы съездили в трехзвездную Турцию пару раз. А ты, разве кушать не хочешь? Сделанным удивлением спрашивает Роберт. Нет, не хочу. Кушать – это только время терять. Давайте сразу пойдем к бассейну. Тут мне приходится включить мать Мигеру и сообщить, что пока мы не поедим, не будет ни короны, ни молочных коктейлей, ни надувного круга, ни аниматоров. Алина снова дуется и с надеждой косится на Роберта. Не поможет ли? Я тоже к о ш у с ь готовясь в любой момент выпустить когти на случай, если он вдруг захочет по подлому сыграть в хороший и плохой полицейский. Но он, к счастью, только руками разводит. Мол, прости, зайчонок. Но с этой женщиной спорить опасно. И он, кстати, абсолютно прав. Быстро покушаем и сразу пойдем. Борчит Полина, натягивая хлопковое платье поверх купальника. Типичная женщина. В один день никто не сравнится с ней в мудрости и проницательности, а на следующий она ни с того ни с сего превращается в н е с г о в о р ч и в у ю пмсницу. Но сейчас даже это меня ничуть не расстраивает. Уж слишком впечатлена я нашим номером. Да тут балкон больше, чем вся наша квартира. А на кровати можно спать морской звездой без риска задеть соседа. В моем случае не у г о м о н н у ю вертлявую соседку, которая то и дело норовит закинуть на меня ноги. Я готова. Полина отворачивается от зеркала и тут же разочарованно морщит нос. Ты что в этом пойдешь? Да, я пойду в этом, в своем, все включено сарафане. И панами, защищающие мою бледную кожу от волдырей, которыми я непременно покроюсь, если в первые пять минут на солнце не намажусь кремом. И да, мне наплевать, если в них я выгляжу как уродливая няня, сопровождающая на обед датскую принцессу. Может, все-таки снимешь корону? с м о л ь б о й предлагаю я, завидев наше отражение на очищенных дверях лифта. Полина мотает головой, говоря свое непоколебимое детское: нет. Ну, еще бы. Быть принцессой куда приятнее, чем няней. Вон, Роберт! Выкрикивает она на входе в ресторан. Пойдем быстрее! Он тоже замечает нас и машет рукой. Теперь я чувствую себя няней в компании принцессы и звезды мирового спорта. Наверняка так они и выглядят на отдыхе, белозубые, загорелые и непременно одетые в яркие поло, призванные подчеркнуть их мускулы. о х какая ты красивая, зайчонок! По доброму улыбается Роберт, глядя на Полинку. з а р д е в ш а я с ь она демонстрирует ему все имеющиеся зубы и кокетливо хлопает р е с н и ц а м и о х чёртова книжка была права. А мне комплимента, видимо, не достанется. Ворчу я, плюхая на свободный стул пляжный баул размером со здоровенную подушку. Достанется, конечно. Ухмыляется он в ответ. Твой сарафан очень вместительный и практичный. На это я незаметно демонстрирую ему средний палец. Конечно. С его тосмуглой кожей ему можно не бояться отправиться в местный госпиталь с ожогами. Я спросил, сосиски у них в меню есть. Роберт доверительно наклоняется к дочке. Макарон нет, но они предложили заменить их на картошку фри. Ты как? Не против? От такой п р о н ы р л и в о с т и у меня даже рот непроизвольно распахивается. Нашел такие способ заработать себе быстрые баллы. Спросить у пятилетнего ребенка, не против ли он картошки фри. Еще бы поинтересовался, не рассматривает ли она возможность завести дома пони. Да, я буду картошку. Весело взвизгивает Поля. И сырный соус. Только не рассчитывай, что будешь есть ее каждый день. Осекаю ее я, смирясь с ролью плохого полицейского. Ты ведь помнишь, что она вредная. И взглядом пригвождая Роберта к стулу, даже не пытаясь пробиться в дамки, порти моей дочери пищеварение. Наш первый курортный обед проходит на удивление хорошо. Пока Полина уминает картошку, щедро окуная ее в соус, Роберт рассказывает о возможных развлечениях. Мы можем поехать на королевская сафари, сходить в дельфинарий, навестить аквапарк, либо выйти в море на яхте. Я пытаюсь стойко держать оборону, но с каждым произнесенным словом она разваливается, как многоэтажка из программы "Молодая семья", попавшая в э п и ц е н т р землетрясения. Сначала перед глазами вспыхивает картина залитого солнцем моря и белоснежные посудины, р а с с е к а ю щ и е его волны. Следом появляются золотые песчаные барханы, через которые лихо перепрыгивает квадроцикл, и слышится счастливый Полинкинвиск. Я вдруг ощущаю себя не мамой пятилетней девочки, а восторженной двадцатилеткой, готовой завопить: "Да к ч ё р т у этот обед с папой! Я хочу яхту, сафари и дельфинари!" У вас есть время подумать до вечера, резюмирует Роберт и хитро мне подмигивает. Хотя ты, кажется, уже на в с ё согласна, снежок. Глаза блестят, как у ребенка.